Глава 102. We are the monsters. Примечание. Отсылка к песне группы Queen We are the champions. Конец примечания. Неубиваемый зверь резко отшатывается, как от удара, и оседает на землю с рёвом, сотрясающим стены пещеры. Но вместе с этим рёвом во мне звучит голос: "Не вреди, не вреди". И я понимаю, что Хатсон прав. Тот голос, который я начала слышать после моего приезда в Кетмир, тот самый, который предостерегал меня всякий раз, когда мне грозила беда, и который, как я считала, принадлежал моей горгулье, всё это время был голосом неубиваемого зверя. Я понятия не имею, как это возможно. Я понятия не имею, почему это так. Но сейчас меня интересует одно спасение моих друзей. Я вытираю слёзы и смотрю на него. Впервые смотрю по-настоящему на этого каменного гиганта. Смотрю на шершавый камень, ставший более гладким под железными цепями. На голове у него виднеется обломок рога, и до меня доходит то, что я должна была знать всё это время. Почему на него не действовала магия Мэйси и телекинез Джексона? Молнии Иден и лед Флинта не нанесли ему вреда не потому, что он всемогущ, а потому что, как и я, он совершенно не восприимчив к магии. Потому что он — горгулья. Он вовсе не является неубиваемым. Он просто горгулья, последняя из существующих, если не считать меня, прикованная к стене вот уже тысячу лет. И, глядя на него... На эту бедную горгулью, на этого бедного огромного человека, я прикладываю руку к моей голове, к рогам, которые становились больше всякий раз, когда моя сила возрастала, и смотрю на него новыми глазами. Сколько схваток он выдержал? Сколько противников победил, чтобы стать таким огромным? Умы не постижимо, а мы только что усугубили его муки. Боже, Что мы натворили? Что мы натворили? Прости, говорю я. Прости. Прости. Не знаю, кому я это говорю: ему, Зевьеру Хатсану или всем троим. Это из-за моего упрямства и категорического отказа слушать Хатсана, мы оказались здесь. Из-за моей неспособности видеть вещи не только в чёрно-белом цвете, не просто хорошими или плохими, Из-за того, что я всё время делала выбор между спасителем и чудовищем. И этот момент, который я не могу изменить, как бы мне этого ни хотелось, всё длится и длится. За моей спиной раздаётся душераздирающий крик Мейси. И я знаю, что увижу ещё до того, как смотрю туда. Но я всё же оглядываюсь, не переставая протягивать одну руку к чудовищу. чтобы показать ему, что я больше не стану причинять ему вред. И вижу, как моя кузина, рыдая, падает на колени рядом с Зевьером. Она обнимает его, отрывает от земли и качает, качает. Нет, кричит Флинт, ковыляя к ней. Нет. Не говори мне этого. Нет. Иден опять приняла человеческое обличие. По лицу её текут слёзы, а Джексон Джексон выглядит разбитым. «Жаль, жаль, жаль», — говорит голос внутри меня. «Волки плохие. Я должен уберечь её. Я должен спасти её. Я не знаю, кого он имеет в виду, и думаю, сейчас это не важно. Важно только одно. Зивьер погиб. Он мёртв, и эта несчастная душа убила его не потому, что ей этого хотелось, а потому что я не желала слушать, потому что не желала видеть. От ужаса и горя у меня подгибаются колени, и я падаю, оцарапав подбородок о камень, отвалившийся от стены. Но я этого почти не замечаю, потому что смотрю на Зевьера, невидящие глаза которого глядят в пространство. 2 минуты назад он был жив, а теперь мёртв. Он умер. И я могла бы всё это остановить, если бы просто прислушалась к тому, что Хадсон так отчаянно пытался мне сказать. Это моя вина. Всё это моя вина. Иден падает на колени рядом с Мэйси, обнимает её и прижимает к себе, пока моя кузина рыдает. Это должна делать я. Должна делать хоть что-то. чтобы исправить то, что натворила. Но я не могу шевельнуться, не могу думать, не могу даже дышать. Ты должна закончить это, говорит мне Хатсон. Ты должна доставить всех домой, должна смириться со смертью Зевьера и спасти тех, кого ты ещё можешь спасти. Я даже не представляю себе, как вернуться домой, шепчу я. И так оно и есть. Не флинт. Ни Иден не смогут долететь до Кетмера. А до испытания осталось меньше 4 часов. Я должна быть там, иначе мы пострадаем ещё больше. Короли и королева наверняка захотят покарать всех моих друзей и Джексона за то, что они сочтут моей виной. Какая ирония, если учесть всё то, что и натворилось здесь сегодня ночью. Какая ирония, что они накажут меня не за это, а за то, что я пропущу какую-то там игру, предназначенную для того, чтобы определить, достойно ли я занять место в круге. За то, что я горгулья. За то, что я встречаюсь с их сыном. «Прости меня, Мэйси!» — выдавливаю я из себя, подползая к моей кузине, обнимаю её и целую в макушку. «Прости меня!» — шепчу я Хатсону, медленно поднявшись на ноги. «Прости меня!» Прости, прости, говорю я древней горгулье, подойдя к ней и положив ладонь на её громадную ногу. Гигант рывёт, пытаясь отстраниться, но не причиняет мне вреда. Он только смотрит на меня и ждёт, что я сделаю теперь. Кто сделал это с тобой? спрашиваю я, проводя ладонью по оковам на его лодыжке. Кто приковал тебя и превратил в неубиваемого зверя? Он верещит, когда я называю его этим именем. И я его понимаю. Ведь он уже столько веков провёл в этом кратере, где на него охотятся всевозможные магические существа, пытающиеся украсть какой-то драгоценный предмет, который он хочет сберечь. Как же это ужасно, и как порочен был тот, кто это сделал. Уму непостижимо. Я должен спасти её. говорит он мне: "Я не могу умереть. Я должен спасти её. Я должен освободить её". "Кого? Кого ты должен спасти?" спрашиваю я. "Может быть, мы сумеем тебе помочь". Не знаю, почему он должен мне верить после того, как я и мои друзья пытались убить его. Но я должна попытаться. Я в долгу перед ним. как и мир, который сотворил с ним такое, и держит его в этой пещере уже тысячу лет. Я оглядываюсь на моих друзей, которые все до одного выглядят так, будто побывали в аду, которые искалечены, залиты кровью и безутешны. Я в долгу и перед ними. Сперва зверь, нет, не зверь, а горгулья, не реагирует на моё предложение помочь. Я её понимаю, «Я повела бы себя так же». Но затем гигант медленно поднимает руку и смотрит на оковы на своём запястье. «О, конечно!» «Конечно, мы освободим тебя!» «Я поворачиваюсь к моим друзьям, моим искалеченным и безутешным друзьям. И хотя это и убивает меня, я должна попросить их о помощи. Простите, но мне нужна ваша помощь». Флинт смотрит на меня, и я понимаю, о чём он думает. «Я не знаю, о чём он думает». С какой стати мы должны помогать чудовищу, которое только что убило его друга? Потому что это не его вина, шепчу я, прежде чем он успевает сказать это вслух. Мы явились сюда и напали на него. Мы попытались причинить ему вред, как и все те, кто являлся на этот остров до нас. Потому что всё это не его вина, и потому что он, горгулья, как и я. Вся ошарашенно смотрит на меня. пытаясь переварить это откровение. Первой начинает действовать Мэйси. По её лицу текут слёзы, размывая тушь. Но она встаёт на ноги и направляет свою волшебную палочку на горгулью. Сперва мне кажется, что она снова попытается атаковать, и я поднимаю руку, чтобы отбить её чары и предотвратить приступ ярости, который мог бы последовать за атакой. Но она удивляет меня. Моя двоюродная сестра, с её большим сердцем она шепчет заклятие и направляет молнию в цепи, которыми горгулья прикована к стене.